Глава 265. Возрождение. Физическая сила Ван Дуна уже достигла уровня настоящего Эйнхерия, поэтому на Нортоне его тело без труда смогло выдержать чудовищный объем силы ядерного генома. Другими словами, его проблема заключалась в слабом море сознания. Из-за малого объема оно не могло выдержать ту подавляющую силу и фактически лопнуло от избыточного давления. Однако его новое море сознания не обладало подобной слабостью. Ван Дун понял, что ему была дарована новая жизнь. Из-за огромного расхода энергии Голди все еще спал, а господин Шутник был сильно ослаблен, отдав Ван Дуну немало своей энергии во время битвы на Нортоне. Тем не менее, даже в таком состоянии сила призрака продолжала поддерживать парня, чтобы тот сумел успешно завершить первый цикл тактики с помощью новой энергии души. В комнате царил хаос. Ван Дун не ожидал, что лижу Жуо окажется настолько сильна. Он даже испытывал к девушке жалость, ведь, потеряв столько энергии души, ей придется довольно долго восстанавливать свои силы, чтобы выйти на новый уровень развития. Взглянув на лежащую без сознания девушку, которая случайно подарила ему вторую жизнь, Ван Дун понял, что больше не злится на нее. Однажды он тоже спас ей жизнь, и теперь ее долг полностью уплачен. Ван Дун хотел немедленно уйти из отеля, но радость от возвращения потерянной силы заставила его подойти к лижу Оэр и разбудить ее. Девушка медленно открыла глаза и увидела лицо этого ублюдка Вандуна прямо перед собой. Она дернула руку и попыталась ударить его но парень мягко перехватил ее руку. «Лучше побереги силы. Ты чуть не сошла с ума. Но благодаря небеса, что ты все еще жива. Знаешь, карма убивает. Будь я на твоем месте, я б точно постарался измениться и стать лучше». От ярости Ли Жуо Эр чуть снова не потеряла сознание. «Тиме просто повезло, Вандун! Дун. Ну, давай, делай, что задумал». Договорив, Девушка отстраненно закрыла глаза, но ее сердце не желало принимать такой исход. Но почему каждая встреча с этим парнем заканчивается вот так? Хуже того, в этот раз она не просто потеряла контроль над своей силой, а чуть не впала в безумье. Из-за этого у лижу Жуо Эрни осталось энергии души, поэтому ей потребуется как минимум несколько дней, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Если бы Ван Дун прикоснулся к ней в любой другой день, она бы уже отрезала ему руки. Ван Дун поднял девушку на руки и перенёс её на диван. «Я не собираюсь тебе вредить и не хочу дружить с тобой. Давай просто оставим друг друга в покое». Развернувшись, Ван Дун снова собрался уйти. Но... «Подожди! Ты восстановил энергию души?» — с недоверием спросила Ли Жуэр. Она знала, что восстановление истощённого моря сознания очень долгий и мучительный процесс, поэтому не могла поверить в неожиданное исцеление юноши. «Да, благодаря тебе». Ван Дун обернулся и натянуто улыбнулся в ответ. Честно говоря, он очень хотел поблагодарить Ли Жуо Эр. В конце концов, даже плохие люди могут совершать добрые дела. Только благодаря её помощи он снова может сражаться, рядом со своими братьями. В глазах Ли Жо-Эр бурлила смесь противоречивых чувств. В ее душе появилось странное и непривычное ощущение, из-за которого девушка не могла вымолвить ни единого слова. Ван Дун хотел поскорее убраться из этого отеля. Пускай травма Ли Жо-Эр была вызвана несчастным случаем, но как дочь дома Ли, она была окружена множеством сильных мастеров, которые вряд ли будут выслушивать его оправдания. Хуже того, восстановление моря сознания не означает, что его энергия души моментально взлетит на прежний уровень. В общем, он просто не хотел рисковать. «Подожди!» — снова закричала Ли Жуо Эр, но Ван Дун не собирался останавливаться. Ему было опасно находиться в отеле, не говоря уже о том, что эта безумная ведьма может снова что-нибудь учредить. «Разве ты не хочешь узнать, что случилось с Масяуру?» Когда Ли Жо Эр закончила свою фразу, Ван Дун застыл посреди очередного шага. Ему показалось, что с его плеч упала целая гора. Губы девушки изогнулись в довольной ухмылке. «Я наконец-то нашла его слабость. Посмотрим, как ты будешь вести себя теперь». «Что, интересно? Умоляй меня, и я, может быть, что-нибудь тебе расскажу». Прошло немало времени, прежде чем Вандун восстановил контроль над своим телом, и не оглядываясь, шагнул к двери. Ли Жуо начала волноваться. Неужели она снова ошиблась? Вандун, ты лицемерный ублюдок! Сяо Уру так любит тебя, а тебе плевать, что она находится на грани жизни и смерти? Теперь я знаю, что она жива, а больше вам мне и не надо. Спасибо тебе. К концу фразы Вандун почти лишился голоса. Он всеми силами старался скрыть свое волнение, но его дрогнувший голос не ускользнул от чуткого слуха колдуньи. Ли Жуо Эр не ожидала, что этот вопрос настолько заденет Вандуна, но он не хотел демонстрировать свою слабость перед этой девушкой и уж тем более не собирался говорить с ней. Из ее слов он получил ответ на самый важный вопрос. Мася Ору все еще жива. Это повлияло на него куда сильнее, чем восстановление энергии души. Ван Дун закрыл за собой дверь и бессильно повалился на стену. Она жива. Жива. Ли Жуэр была потрясена. Она не ожидала, что Ван Дун так внезапно сбросит свою ледяную маску. Этот ублюдок даже не вздрогнул, когда она начала пытать его. Но единственное слово о мазь Ауру почти довело его до слез. «Неужели это...» Ли Жоуэр прервала свою глупую мысль, но не могла избавиться от неприятного чувства, которое наполнило ее сердце. Состояние мазь Аору держали в секрете от всего мира, и даже Ли Жоуэр не знала конкретных деталей. Она лишь слышала, что мазь Аору была спасена, но получила серьезное ранение в бою. На самом деле даже эта скудная информация была получена только благодаря тесным связям между домами Ма и Ли. Тем не менее, Ли Жо-Эр была уверена, что несмотря на все деньги и технологии Дома Ма, они не смогут спасти тяжело раненого человека без опытных мастеров души. Что самое важное, у Дома Ма практически не было подобных мастеров, тогда как у Дома Ли таких людей было в избытке. Ли Жо-Эр понимала, что ее отец и брат никогда не упустят такую возможность и наверняка используют ранение Ма Сяору, в своих интересах. В обмен на помощь дома Ли, маду придется принять соглашение о браке. Ван Дун. У него не было шансов раньше, нет их и сейчас. Будущее предопределено. Масяуру может противиться этому браку, но ради своей семьи ей тоже придется пойти на компромисс. Ван Дун притащил свое уставшее тело в общежитие и рухнул на кровать. Его ненависть к Лижу р испарилась без следа. Пускай она осталась все такой же бешеной ведьмой, но именно Лижу р сделала ему два чудесных подарка. Он хотел немедленно навестить Масяору, но прекрасно понимал, что семья Ма никогда не позволит этого. Кто он вообще такой? Бывший одноклассник? Семью Ма вряд ли заботит его чувства, а значит, ему нужна помощь со стороны. Из всех его знакомых. Ван Дун мог обратиться только к Саманте, но в последнее время она редко бывала в Академии. Он слышал, что ее вызвали в парламент, чтобы отчитаться о военной практике своих студентов. Нет, судя по тону Ли Жуо Эр, даже Саманта не сможет попасть к Ма В конце концов, Дом Ма не просто богатая семья. Во всей Конфедерации Земли только Дом Ли может говорить с ними на равных. «Может вернуться и попросить Лижу Р? Эр?» — спросил себя Ван Дун. Одна лишь мысль о подобном безумии заставила парня содрогнуться от ужаса. «Но если только она может помочь ему с этой проблемой, значит, так тому и быть». Восстановив море сознания, Ван Дун был уверен, что сможет справиться с хитрыми уловками Лижу Р. Также он смог убедиться, что тактика клинка была идеальным оружием против тактики колдуньи. Будь все иначе, Он бы наверняка был убит потоком энергии души Ли Жуо-Эр. Утром следующего дня Ван Дун сообщил Джу Си Си о восстановлении своей энергии, и девушка радостно обняла парня, не сумев сдержать своего счастья. Остальные одноклассники и члены клуба С также были рады. Восстановление Ван Дуна положит конец падающей морали клуба и убедит студентов снова двигаться вперед. Когда эта новость достигла Бернау, Цао И вместе с товарищами также пришли в восторг. В последнее время члены клуба явно растеряли боевой запал, а приток новых членов практически прекратился. Поэтому восстановление Вандуна стало для них словно глоток свежего воздуха. Как и любая другая организация, без влиятельного лидера клуб С был всего лишь пустышкой. Цао И понимал. Что главным символом клуба С среди академий А и Б ранга был его легендарный лидер мальчик, который победил кайпу. Поэтому, услышав о травме Вандуна, он начал серьезно беспокоиться о будущем клуба. Все это время он молча ждал новостей, поскольку не хотел лишний раз беспокоить Ван Дуна и отрывать его от лечения. Ко всеобщему удивлению, Ван Дун снова совершил невозможное. «Ах ты, задница! А я ведь только собирался стать первым асом Айрланга!» Со смехом сказал Ху Ян Сюань, крепко обняв друга. «Да брось! Я с самого начала знал, что такая ерунда не может остановить нашего босса! Недаром он рожден королем!» Бодро заявил Карл, но дрожащие губы не позволяли парню скрыть свое волнение. Примечание переводчика. Ван с китайского «король» Князь, император. Конец примечания. Среди всех членов клуба С именно Карл был самым преданным сторонником Вандуна и старался научиться у него всему, что только можно. Ха-ха. Да уж, мне повезло. Теперь осталось подождать, пока моя энергия стабилизируется. Делай всё как надо, а мы будем рядом и поддержим тебя, сказала Джу Сиси, кивнув на слова Вандуна. Уже все знали, что она влюблена в него, но сердце парня уже принадлежало другой. Ощутив поддержку товарищей, Ван Дун полностью сосредоточился на укреплении и стабилизации нового моря сознания. Он не стал рассказывать, что его энергия не только восстановилась, но и улучшилась. Если сравнить море сознания с полем, на котором выращивают энергию души, поле Ван Дуна получило безграничный запас питательных веществ. Члены клуба С хотели дружно отправиться в ресторан и отпраздновать эту замечательную новость, но, вспомнив про хрупкое состояние Вандуна, решили отказаться от своей затеи. В конце концов, переедание может навредить его выздоровлению. Таким образом, вместо похода в ресторан, ребята решили помочь ему с занятиями, которые он пропустил, пока валялся в больнице. Ван Дун считал, что большая часть предметов совершенно бесполезна. Но есть несколько важных курсов, которые он непременно должен догнать.